был с клиентами, правильно? Да. А и вопрос был по переговорному процессу. То есть, э, клиенты, проще говоря, продавливают, да? Что да. شلون? Клиенты продавливают, да? Да. А продавливают, можете ситуацию примера да. это? Ну, например, мы приезжаем к партнёрному клиенту, начинаем обсуждать общий список оборудования, которое нужно. Договариваемся на определён на определённый список Угу. Uh -huh. Что надо в первую очередь? Угу. Uh -huh. Что, э, сам уже по каждой позиции клиент полностью доверять, при этом говорит: "Да эти, кто мне оборудование, которое мне не будет ломаться и так далее. Мы с ним очень давно работаем, но при этом, э, мне то, что ты рекомендуешь, yeah. то я и возьму". Сам, ну, несколько вариантов по каждому из видов. Угу. Uh что -huh. вот. мы договариваемся, уговариваю его, в общем-то, взять оборудование, например, одной компании и из одной технологической цепочки. То есть одна цепочка. Это происходит прямо во время переговоров, Менен? Да, да. Прямо во время вот, переговоров. Потому что он часто меняет свою позицию, потому что что-то дешевле, что-то чуть дороже. Вот, какие-то предпочтения врачей есть, вот. Угу. Врач упёрся, мне вот, пожалуйста, эту печку. Вот. Хотя она стоит там на 7.000 70 дороже. Но мне её тяжелее продать, потому что она в общем-то исполняет все эти там, функции, но её тяжелее достать. А я её не знаю, и в общем-то там, кроме предпочтений врача, ничего больше нет. Вот. И она ещё и дороже. Это и, в... важный момент, предпочтение врача, прямо скажем. Потому что э вот э, узкие специалисты, они всегда, они привыкают к че чем-то работать, и потом вы попробуете отту оттуда его сдвинуть. А, как правило, когда покупается что-то не то, то такой человек заявляет что... какое заявление делает? На этот тон. Нет, он говорит: "Но я за... я, конечно, буду работать с этой пичкой, но за качество я не отвечаю". Это айтишники, тот же самый. Вот мы с компьютерным холдингом работали, и там есть корпоративные продажи, да, B2B компьютерного оборудования. А мы геотехники сидят, допустим, там, ну, предположим, на откатах. И он говорит: "Ну хорошо, вы возьмите эти компьютеры, только я не гарантирую, что сеть не будет лететь". Железо сами знаете, одно и то же. по большому счёту. Ну, э, директор, который в лицо принимающий финансовое решение, он в этом не соображает, и ему проще да, там вот так, этот, пусть, пусть берёт где хочет. Ну как бы, а не обычно аргументация идёт какая. Э-э, <клышь> <клышь> то есть я беру это, и я э за это отвечаю. А вот если вы берёте это, то вы за это сами отвечаете. примерно такая. А по моему опыту, да, переговорному это относится к услугам, и это относится вот к таким сложным переговорам, связанным с поставками оборудования. А вот на консалтинговые, на тренинговые проекты я обычно составляю три предложения. Первое предложение я составляю, ну, знаете, типа ничего не делаю, но получаю небольшие за это деньги. Ну, то есть, э, это предложение, оно дешёвое, но однозначно, э, клиент за это ничего не получит. Ну, фактически ничего не получает. Ну, например, в вашем случае вы там составляете э, как вариант, да, э, там дешёвое советское оборудование, некачественное, и, то есть вы составляете предложение, да, но говорите, что лучше с этим не связываться, более того, клиент должен сам понимать, что с этим лучше не связываться. А второе предложение вы делаете максимально. То есть берёте самую крутую фирму. Самое навороченное, то, что клиенту, может быть, тоже не нужно. И вы знаете, что он эту цену не отдаст. То, что А и третье предложение формируете то, которое вы знаете, что клиент готов расстаться с этими деньгами и его устроит соотношение оборудования, э, э цена, кажется, цена качеству, да. Что вы. вы вилку ставите? Ну, это своего рода манипуляция, но э у них появляется ощущение выбора, и они гораздо удобнее, быстрее идут на тот вариант, который вам нужен. Вот также как встали вопросы, да, по бизнес-тренингам. Э, я понимаю, о чём говорят. Я, правда, корпоративным в последнее время не веду. Ну, говорю, геморрой у муга сильный. Ну, в своё время достаточно долго занимался, и действительно есть такая проблема, когда они хотят за 10 руб. э, ну, ещё рассказывать, рассказать э э тренирую там или консультанту, то есть что ему делать. Да, ну, это всегда встречается. <клес> И здесь э вот такой вариант, когда готовишь коммерческое предложение, вот мы первый раз на маркетинговом проекте обкатали это. То есть человеку нужна была торговая марка. и э сделали предложение там громадное, связанное там с количественными маркетинговыми исследованиями. Ну, кто знает, это стоит там сумасшедшие деньги. Всё. Там общероссийский там ту-то, ту-то, второе там типа набросать общую концепцию. которое ему нафиг не нужно. А третья это такое бесконечное как там сделать качественники, там сегментировать, э, обосновать там атрибуты бренда и так далее. И э, на этом фоне вот нас отношение цен э, принимать решение легче. Вы можете убрать более дешёвый вариант. Ну, то есть вот можно поиграть этими коммерческими предложениями. Можете э, сделать э, самый дорогой, там, средний дорогой и таргетный, да? Таргетный это, примерно ну, средний, целевой вариант, терапевт, да, терапевт, да, да, да. Варианта. Ну, примерно так и получилось вот. Только два варианта было: самый дешёвый и предлагать потянем. Потом, знаете, вот на клиента очень хорошее впечатление производит там. А подставьте мне это дешевле. Ну, Иван значит, вы знаете, вот если вы там мы с вами не работали э уже 3 года, я бы вам поставил, ну, как бы, сам клиент хочет, пусть сам он это и расхлёбывает. Но вам я вот это оборудование ставить не буду. Ну, да, он говорит. А, по -по потому что я не хочу, чтобы, ну, вы потом меня вызвали и сказали: "Миша, ну что ты не сказал, что это ерунда?" Вот я вам могу были такие моменты, что продавал, говорю: "Я бы не хотел вам бы это продавать". Вот. Но мне партнёр настоял, чтобы я всё-таки это продал. Я все свои минусы высказал, говорит: "Давай". столкнулся с проблемами, вот до сих пор расхлёбывает. э с с дел не выдам. Я э то есть э надо более чётко. Значит, вы э ну, говорить, то есть э хотите делать или хотите нет. Но вы можете опять же прогнозировать те же проблемы, которые потом с этим оборудованием возникнут. И, э, поэтому, ну, знаете, как там, я дом строю, приходит сантехник. Я говорю: "А давайте, ну, знаете, дом строишь, денег много уходит, и хочется что-нибудь подешевле". Я говорю: "А давай вот здесь поставим там оборудование вот этой фирмы". Он говорит: "Я за это, вот бери тогда кого-нибудь другого". Вот я твой дом взял, я за него отвечаю. Говорит: "А вот на этом оборудовании я ни за что не отвечаю". Также как с плитовщику вызовите, ну то есть э понятно, им выгоднее продавать, понимаете, там Fujitsu, Mitsubishi, Daikin, вот эти фирмы, потому что всё остальное лежит по бросовым ценам в сетях. Ну Эльдорадо, М.Видео там, Медиамарт э и так далее. И они говорят: "Samsung, да мы поставим Samsung". Но только мы хотим какие-то заверения, то есть э, тогда Samsung будет заниматься сервисным центром Samsung. Вот за фуджицу мы отвечаем. И это действует на самом деле. Только это надо проговаривать более чётко. Вот. Теперь были вопросы по продавливанию там. Да, клиент всё обсудили, договорились, он видит, конечно, стоимость, стоимость не говорит: "Да, я готов, но вот мне нужна рассрочка". Про рассрочку, он мы готовы обсуждать рассрочку, но там предел 30% от стоимости. Вот. А он продавливает до 50. Получается так. Угу. А, Юра, да, вот этот, можно вы поснимаете, а я с Михаилом немножко подыграю. Ну давайте, я тогда Как это? Директор стоматологической клиники. Вот вы ко мне приходите с предложением. Сейчас. Только надо вот это снять. Что такое? Ну, она же есть запасной. Молодцы. Фокус, с этим фокусом, и дурак сумеет. Ну, только не меняй его. Вот мы пришли, да, принесли коммерческое предложение. Согласовали. Согласовали, да. Цена такая, предположим, у него 2 рубля. Значит, ну, что, да, ну, за 2 месяца оборудование и сделать монтаж. За 2 месяца сделать монтаж. А быстрее? Да, постараемся до 30 дней. До 30. То есть за месяц поставить это уже с монтажом. Да. И всё это будет стоить 1 млн руб. Да. И э какую вы рассрочку при первый взнос какой надо? 10 или 20% делать? Первый за нас у нас 50%. А 50% э ну 50%, то есть 500.000, да? Да. Ну, я же думаю, у вас как-то для постоянных клиентов есть какие-то преференции. То есть мы можем, в принципе, 25 сделать сейчас и 25 сделать 20-го числа. Боюсь, что мы не можем такими. Ну почему? Ну мы со всеми так работаем. нет таких возможностей. Ну, я не знаю, вы же кредиты в банке берёте. Ну, перекредитуетесь. У нас просто сейчас тоже есть сложности. Вот 25% это реально. Это мы натянем для вас. А 25 20 дней, я не думаю, что это для вас такая принципиальная цифра. А 20-го числа хочу 25%. И когда вы смонтируете, мы в течение там 2-3 недель рассчитаемся окончательно. наставить, в общем-то, очень затруднённое вложение. Ну, с одной стороны да, с другой стороны мы ж помогаем друг другу. То есть, а вы помогаете нам, мы берём у вас оборудование. Я... Плюс сервисный центр. Это всё хорошо, но в общем-то должно быть выгодно не только вам, но и нам, потому что давная ситуация, ну, в общем-то растягивать свои деньги на большое количество времени. Ну, а на какое, хорошо, там, не на 2 месяца растянем, да? А, ну, давайте мы рассчитаемся в течение недели после монтажа. То есть 25% э-э сразу, 25% через 20 дней, а остальное после э через неделю после монтажа. 50% оставшиеся. Ну, я уже вижу, что я могу добить. Вот ну, так, в общем-то и происходит. Да? Угу. А, ю, останавливаем тогда. А, пока. А, а, возьми стульчик сесть, пожалуйста. Э, смысл переговоров, успех переговоров, а, заключается в подготовке 80%. То есть, то с каким предложением ты идёшь? Что такое переговоры? Ну, э <свист> По сути дела, механизм какой? Ты озвучиваешь свою позицию, я озвучиваю свою позицию, у нас формируется поле для переговоров. И дальше весь переговорный процесс заключается в том, где поставить флажок. Вот сейчас я его поставил, понимаешь? Вот если это моя позиция, это Михаила позиция. То я его поставил практически вот здесь вот. Понимаешь? Смысл в том, что твоё предложение должно быть такое, чтобы э флажок стал где-то посередине. А почему? Это же такие опциональные переговоры. То есть, брюсше говоря, мне э нужно э я там могу за цену зацепиться, да? Я могу э зацепиться за условия поставки. Я могу зацепиться за рассрочку платежа. Я могу ещё что-то сделать. То есть вот что я сейчас увидел, э Миш, вы идёте неподготовленные на переговоры. В общем, говоря, должна быть так называемая точка сопротивления, ниже которой опускаться нельзя. А вы идёте без этой точки сопротивления. Потому что может не знали, что это... Нет, нет навыка, в веди... знаниях основных закономерностей ведения переговоров. Миша. То есть до переговоров вы должны знать. Вот вы озвучиваете свою позицию, да? Оно заключается 1 млн руб., да? Там такая-то предоплата, такая-то это. И вот эта позиция, которую вы озвучиваете. То есть, э, должен быть здесь зазор для торговли какой-то. А, э, должен быть зазор по срокам, должен быть зазор по этому. А, э, э, и дальше я начинаю эту позицию, да, э, давить. И у вас должны быть пути к отступлению. Ну, вот смотрите, что вы делаете. Вот э встаньте, пожалуйста. Вот смотрите, стойте, стойте там. У нас я он обозначил свою позицию, я обозначил свою позицию. Вот то, что между нами пространство это как раз поле для переговоров. А дальше мы идём какими-то э должны идти э шашками, да, навстречу друг другу, чтобы где-то сойтись уже и договориться. Ну, у вас происходит вот сейчас в переговорах что? Вы не маленькими шишками идёте, вы вот такими. 2 месяца, э, вы фактически слетели сразу на месяц. То есть очень большая уступка э сразу. Так идти переговоры нельзя. То есть надо идти вот если я делаю вот такой шажок, И вы хотите, чтобы соглашение было, флажок был поставлен на моей территории здесь, то Михаил должен делать вот такой шажок. Маленький. А он начал с чего? Он начал сразу с месяца. Второй момент, он не отреагировал на мою наглость по поводу там э рассучки в 25%. То есть я же не обсуждал даже вашу позицию. Я как данность вбросил свою, что 25 час, 25 через 20 дней. И э-э, ну, то есть я э свои ожидания от переговоров завысил очень сильно. Есть правило: чем выше ожидания в переговорах, тем больше доля получаемая в них. Э, вы идёте, у вас должны быть вешки. То есть у вас эти шаги, они должны быть продуманы до переговоров, а не во время переговоров. А здесь сейчас э-э получилось у нас э ситуация э связана с тем, что вы не э ну как вас можно было сейчас склонить на любые условия. И второй момент, я начал доминировать. Вот если видели, коммуникационно, да, в переговорах вытка тактически так, я оправдывался. Вы начали оправдываться. Как это вы не допустили? Угу. когда это, если да. видишь, что человек начинает доминировать, тебя начинает давить, как вот. Вот мы как раз вчера это и разбирали. Он у него зависимость. Он э э видит, то есть всё его благополучие фактически зависит от того, продаст он или не продаст. У него есть такое понятие, сейчас извиняюсь, а нопс, да? Или Наусон называется. Наилучшая альтернатива обсуждаемому соглашению. То есть не должно быть такого, что э человек занимается, э ну, то есть свет клином на мне-то не сошёлся. Вот если свет клином на мне сошёлся, то э, тогда я могу выкручивать руки как хочу и что хочу. А если свиток клин нам не сошёлся, то тогда человек должен чётко отстаивать свои позиции. И тогда включается аргументация и контраргументация. А, ну, причём, э, искусство переговорщика ещё зависит от того. То есть, понимаете, вот те аргументы, которые я привожу, их можно предусмотреть до переговоров. Все, причём. Например, мы сейчас можем поменяться местами. Я вы можете приводить те же аргументы, которые э э я привожу в пример. А э, и я их все отбью. Хотите, давайте поменяемся? А можно съедет, просто вопрос. Да. Мне показалось, что деммирование началось с очень очень вкусно сформулированного предложения, вот эти 25%, а мы вам выплатим раньше. Вот я не знаю, механизм этого предложения, как это придумалось. И, может, я странный вопрос задаю? Мне, ну это... это настолько вкусно выглядело, что что, вот, я не знаю, мне мне кажется, что просто вот вот вот это вот представить. Ой, так это же так разумно. Ой, а может у нас правило неразумное? Я вот знаешь, вот так вот начала думать. Нет, это э есть правило. Всегда надо начинать э вот жёсткие переговоры начинаются с максимального предложения, при котором ваш партнёр воспринимает вас серьёзно. Вот я воспользовался просто максимальное предложение, при котором партнёр по переговорам воспринимает вас серьёзно, максимально выгодно для меня. Ага. А для переговора и для вас. А а для меня. Тогда у меня появляется зазор для э-э уступок, маневрирования и так далее. То есть я должен буду подойти первый э к переговорам. э завышенные, например, цены. И завышенные, то есть вот смета такая приблизительная, если мы договоримся, я её высчитывал, скорее всего, останется такая же, может быть, даже будет чуть дешевле. Дайте человеку возможность выторговать. Он уже Помните, цена это вопрос субъективный на самом деле. А вы можете заплатить миллион и остаться счастливым, что вы купили за миллион, а можете заплатить за миллион и чувствовать, что вы проиграли. И а, по поводу графиков оплаты. А то есть вы на, а, начали это обсуждать. Потом вы хотели 30%, а что вы с 50 начали? Михаил, вы же 30 хотели. А вот, знаете за собой, почему стиль переговоров во многом вытекает э от личностной специфики переговорщиков. И вы как только увидели такого буйного, агрессивного парня, как я, вы сразу решили, что про 30 лучше даже не заикаться. Вот если бы вы начали с 30, то, может быть, мы остановились бы на 50. А так как вы начали с 50, то мы остановились на 25. хорошо, ну, это должно быть заранее. То есть, э-э, у него должна быть точка, на которую, он, которую он переходить не имеет права. Сейчас вот, как шли переговоры, я Мухову отжать по полной программе. Получается, что мы надо было сказать, что они неправо. Он, не тот, он был, и мы отжали 30% штрафные рочки. Ну, нужно было не так. Давайте, вот те же аргументы, которые я приводил, только <coughs> в обратную сторону. А Михаил, ну как, вы смету посмотрели? мука ну, какого. В целом привлекательно, но пока что ну хотелось бы подешевле. Ну, естественный процесс, хотелось бы подешевле, но э мы исходили из чего, чтобы у вас не было проблем, вы не ломались, вы не стояли, у вас была максимальная отдача, и подобрали вот самое оптимальное оборудование по цене и качеству. То есть вот пока цена такая, на момент оплаты, так как курс плавает всё-таки-то иностранные эти. То есть он может измениться как в сторону уменьшения, так и увеличения. Поэтому вот миллион рублей, ну вот их надо, я думаю, будет правильно пересчитать в евро и закрепить по этому курсу. Так какое решение вы приняли? Я пока что не принял решение. Я посмотрел по интернету, что кстати, в общем-то можно найти подешевле, но э только по интернету. А вот если ещё позвонить, то можно ещё и отжать цену на 10-15%. Ну, можно, конечно. Вы в интернете же, знаете, как это? Я тоже иногда в интернет залазию, думаю, где, где ж так дёшево. А можно по-разному. Мы же работаем, мы не только поставляем, мы отвечаем за это оборудование. В интернете можно разное найти, и ну вы нас уже знаете, слава богу, и какое-то доверие есть. Э я опять же говорю, цена в настоящий момент такая, но а то есть я бы, например, выходили бы скидку. Да. И вы готовы так же, как вот в интернете, просят оплатить сразу 100% предоплату сделать? Нет, мне нужно ещё рассрочку. А вы хотели бы рассрочку? Да. А какую вы хотели бы рассрочку? То есть вы хотели бы 30% э и 30 оплатить получить оборудование и потом 70 расплачиваться. 70 расплачиваться. Ну, знаете, вот многие клиенты сейчас же финансовый кризис, и не у всех сейчас свободных с деньгами. Мы поэтому сейчас э у нас есть для клиентов два предложения. У нас есть одна факторинговая компания, которая предлагает факторинг. на оборудование. И вторая компания лизинговая. Вам что ближе, факторинг или лизинг? Вам ближе занал и без бумаг. То есть вам ближе за наличный расчёт без бумаг. И за наличный расчёт вы, э, тогда-то какую схему предлагаете расчёта? Ну вот тоже. То есть поставка и 70 в случае трёх месяцев. Давайте тогда сделаем так, да? То есть мы, э, поставим где-то в течение месяца, да? А сейчас мы его только закажем, да, это оборудование, чтобы вам новое под вас, хорошее всё пришло всё, чтобы не было никаких проблем. Поэтому вы тогда 30% вносите, э, сейчас наличными. Да, мы составляем с вами договор, чтобы не было никаких сложностей. А к моменту поставки вы вносите ещё 40. И после того, как это вот правильно, вот, через месяц. Ну как раз через месяц, через месяц, понимаете, вот аргумент, он говорит через месяц. Как раз через месяц будет поставка, и вы тогда сможете как раз у вас есть месяц, чтобы собрать эту сумму. multimod <laughs> <laughs> spam <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> То есть, э, э, вопрос аргументации, аргументацию продумывать надо до переговоров. То есть если проблемы с деньгами, то э, здесь же получается какая ситуация, да? То есть он говорит: "У меня проблемы с деньгами, но я же не должен вникать в его проблемы с деньгами, ну, по большому счёту". То есть я может уже кручусь на кредитные средства, то есть фактически он кредитуется, ну, по сути дела, за счёт меня. И сейчас от этих схем же многие уходят. Если помните, после кризиса это страшное дело было, да? импортская задолженность у всех исчислялась какими-то колоссальными суммами. Сейчас многие от этого уходят. И поэтому вы не вот э я же говорил, что искусство переговорщика это и искусство изобретать возможности. То есть вы ему предлагаете тогда, да, факторинг, э, лизинг, э, ещё что-то. Другой момент, когда он предлагает наличка, то это меняет кардинально, да, ситуацию. Почему? Потому что обналичивание сейчас стоит там от 6 до 10%. То есть реально, да, ну, неучтённый нал, ну, вот, мы мы в такой стране живём. А? Беру это на себя. Да, то есть в принципе, тогда можно сделать дисконт нормальный. Там опять же на тех же НДС сэкономить и так. НДС нет нам. Ну, НДС, ну, это вы уже там более детально, знаете, ситуация. Ну, реально в стране что неправильно с точки зрения финансов. Наличка стоит дороже, чем без норм. Ну, так сложная ситуация. Поэтому на рынке вообще принято, когда э-э предлагают наличку, то он, как правило, сопровождается дисконтом. Или либо если у вас э ситуация э что вам всё равно, допустим, наличка брать или нет. Ну то есть теоретически тоже может быть такая ситуация. А этот э, всё равно, то тогда вам нет смысла этого дисконта делать. Тогда, вы знаете, тогда вы другую аргументацию приводите. А вы знаете, это хорошее предложение, отлично было бы для компании, вот для которой наличка играет очень важную роль. Поэтому я не знаю, может вы поговорите, вы же в каком-то банке обслуживаетесь, вы как-то им наличку продадите, а они какой-то процент вам дадут, а так как нам принципиально всё равно наличка или без нал по э, нам оплатите по безналу, вы с банком будете в хорошем отношении. Так что они просили дополнительную скидку. М? А, э, а скидку можно дать, если вы за, залужите в смету какую-то эту. А, э, ну, давайте какую вы скидку хотите. Он просит ещё, например, он по по прощёнке работает, и ещё 6%. Если против Ну, 6%, я думаю, это как раз те деньги, которые можно получить, э-э, э, которые можно получить в банке за обналичивание. В принципе. Егор, а ты камернист, камера, а? Миш, вот, не суть, понятно, что я говорю. Прежде чем отступать, вот а знаете как? Вот попал. вот вот представьте, да, вы зашли на ступеньку, вам надо по лестнице спуститься чуть-чуть вниз, да? Но вы не попробовав ногой, какая там ступенька, вы э, шагаете, то есть попал-попал, не попал-не попал. Так нельзя перегоуры вести. То есть вы всегда будете проигрывать. И э, у вас должна быть аргументация. А второй момент, примите, при долгосрочных переговорах вас всё время будут, э, ну то есть, э, второй раз встретившись с вами, я уже буду ожидать, что вы будете продавливаться. Буллетово, я по опыту могу сказать, клиенты вообще-то любят, когда, когда этот, э этот их тоже дисциплинируют. Клиенты не любят очень мягких. Они не уважают тогда. Они уважают какие-то правила, которые есть у вас. А вот это кruz не заносить. Угу. И к рознице относятся мы, допустим, дисциплинируемые этих. У нас, э, как вот, э, допустим, во многих магазинах там выходцы с рынков, да? То есть там ни компьютеров нет, вообще ни черта. И они говорят: "А у нас во всех магазинах, э, там скидка у меня не 10%, да, а я вот большая". Мы говорим: "Конечно, и у, у нас будет, э, мы выдадим вам обязательно VIP-карту только когда э, у нас есть дисконтная система, и эту дисконтную систему утверждена в Москве. То есть мы немножко при этот а мы ежедневно по серверу сбрасываем отчёты и менять её мы никак не можем. Поэтому, как только вы наберёте там, условно говоря, 800.000, вы получите э дисконтную систему. А? Вопрос такой. Да. Вот вот в таких переговорах мы сейчас ведём. А может быть аргументом, ну, то есть если ты понимаешь, на тебя там продавливают вот ну, этот, ты скупаешь его как бы. Не можешь, ну, хочешь, а может как аргумент быть короче, на почте, то тогда мы с вами боюсь не договоримся там. Ну, то есть, чтобы он испугался, что ты вообще уйдёшь. И где-то а, у этого бойца продавец, что сейчас у него заказчик вернётся. Нет, а здесь вид, что как бы ты этого не боишься, наоборот, его испугаешь, что, ну, то есть Нет. А понимаете, это это это, это есть вы там смысл только в том случае, если, понимаете, конкуренция же на рынке очень большая. И такие фигли-мугли могут могут делать монополисты, знаете, конечно. Знаете, вы пришли на железную дорогу, мне контейнер отправить надо. Они говорят: "Контейнер, да, там Новосибирска стоит столько. А вы говорите: "О, не, давайте, а мне дал ну, тут это". Он говорит: "Всё, шучу я". Это понятно, почему у него это. То есть или так, или никак. А потому что у них есть власть в монополии. А у него власти в конкуренции нет. Э, ну, здесь нужно сказать то же самое, но только немножеско другими словами, что э Михаил, ну, вы же понимаете, для нас это тоже бизнес. И вы хотя у нас любимые клиенты, да, но э делать монтажи, поставлять оборудование, ничего не зарабатываем, мы тоже не можем. Поэтому да, мы можем договориться там о сроках поставки, мы можем обсуждать ещё что-то. Но та цена, которую я сейчас даю, я даю специально. Знаете, как многие, да, аргументируют. А мы с вами давно знакомы, поэтому я даю уже цену, на которую нет смысла торговаться. То есть я даю минимум, который э реально можем представлять, и я неплохо знаю рынок, минимум, который может предложить рынок. Нужно просто металлическое брудом. Да? Как-то коротко стричь? Там вот длинноволосого. Зачем? А зачем? Для радости. Для радости. Длинноволосого. Ну ну что, радости больше? И э вот посмотрите, можно подключить эту камеру. А, и вы вот оправдываетесь, да? Вот даже когда вы являлись покупателем, то есть вы ведёте переговоры не на равных. Вот то, о чём я говорил, да? Мне вот очень сильно мешает то, что вот, например, есть клиента, который придет, и я их никогда не говорю. Мы начинаем что-то. Не, не, не, вот вот сюда, в телевизор. Э, начинаем что-то обсуждать. Я ему говорю: "Сколько?" Он: "О, как бы дорого". Ну, извините. Если вас это устроит, валидите. Да, обратите в другие компании такие. Ну, ну, ну, но ну, ну, всё-таки проходит. Но когда человек, которого я знаю уже там не первый год, но, ну, в общем-то, работает достаточно. И ему интересно и мне, но бывает момент, когда вот ну вот сейчас такая ситуация, мне нужна вот побольше дисконт, либо вот скидка, либо э, рассрочку. И себя не позиционирует, но мы же вот друзья уже сколько <счёный> лет работаем. Э, <счёный> <сёный> <сёный> я понимаю, этот, э, именно поэтому я ещё разговариваю <сёный> вот именно с по, Михаилом, потому что мы уже давно работаем, я вообще готов там что-то обсуждать. Потому что с новым мне о каких дисконтах у нас сейчас речи быть не может. А второй момент, вы не должны давать это легко. А, давайте, какой какой вы дисконт хотите? Там называется какой-то такой-то. Давайте я сейчас переговорю с бухгалтером, потому что мы ж тоже на кредитных, то есть у нас тоже есть средства, у нас есть обязательства по выплатам и так далее, поставщикам, партнёрам. Я тогда переговорю там с нашими финансистами. И э выдуже с каким-то предложением э какую рассрочку мы можем предоставить. Вы поговорите, то есть вы э отсрочиваете, да, не, не хорошее слово. А да. происходит от э отсрочка, да, да. В, в вашем решении. Но, понимаете, когда вы легко даёте скидки, они не ценятся. Когда это и вы приходите, э, ну, я поговорил, э, 20%, наверное, мы дать не сможем. То есть э сейчас тоже большие поставки, необходимые и так далее, в том числе и вам. А, ну, там 10% реально. Потому что очень часто скидку просят не потому что нет денег, а просто потому что приятно, приятно ну, получить. Можно, господи, вдруг сделают скидку, да? да? Ну я однажды дал скидку там 3 доллар. Человек был очень рад. хотя там больше 1000 э людей было. Ну включите, я просто хочу, чтобы это. Значит, просто чтобы посмотрели. Угу. Хорошо. <связывая> да. Без... <связывая> И э здесь ещё что? Э вот я, я говорил, очень важно настройно на переговоры как на игру. Вы вы разговариваете как с папой, как с другом, да? Но на самом деле это игра. Вот ты приши. Да. Вот ну, ты конечно тоже согласовал формирование. Сомната, как, э, 1.000.000 руб. Вы готовите, да, на за 2 месяца оборудования и делаете монтаж. больше, трудован. Опустил. Что, старались дойти. Сразу согласился. Месяц сбросил. Это очень много. Что это будет выгодно? И, э, какую рассылку, какую вот какую листву для доставки? И у нас у нас всё готово. Конец доставки. А можно мне к вам? Ну, да. Вот смотрите, с точки зрения ведения переговоров, да, вот я спрашиваю быстрее. Зачем вы сами называете сроки? Э, спросите, ну, всегда можно что-то форсировать, да, там на чуть-чуть. А какие сроки? Основной процесс, вот это ключевой момент. Это процесс исследования То есть не, не то есть, понимаете, вы, э, Михаил, вот э, обратите внимание, в этих переговорах вы практически ничего не узнали о моей позиции. Надо ну да, вообще ничего. И я практически полностью вывел вашу позицию. То есть когда он задаёт вопросы, побыстрее, ну, быстрее, ну, всегда, наверное, есть возможность, да, поднажать, э, там форсировать, выгнать мучу в конце концов, там монтажников. Ну, быстрее, насколько быстрее. Пусть он говорит, насколько быстрее. Не вы. Ну, ну максимально завтра. Не, ну, завтра это нереально. Ре реально вы, вы когда хотели Без... бы. ну через месяц, наверное, тоже нереально, да? То есть мы, конечно, будем стараться, но вот посмотрите, автодилеры, я не знаю, машину кто-нибудь покупал, а вам э пишут в договоре фактически реально на месяц дольше, чем приходит машина. мы закладываем вот такое так. счастье у человека. А? А да, потом такое счастье у человека, да, и, и, и этот. Ну, и понимаете, если не дай бог, какая-то, ну, сбой, ещё что-то, люди себя страхуют. Вы можете сказать: "Я думаю, что мы за месяц, но вот, знаете, давайте давайте закладывать полтора. Будем стараться за месяц сделать. Когда вы за месяц сделаете, он будет счастлив. Понятно, да, ситуация? Скажите вопрос. Я возвощем полтора, например, делает это за неделю. М? Mm? Это слишком большой зазор. Это как будто пону. То есть, э, нет, ну, можно там условно говоря, а, не, э, когда месяц, да, а сделать за две. Ну, там. И причём обязательно надо рассказывать, как пули свистели над головами. А то ощущение нежно оторожается. Да, да. Я же думал, у вас как-то для постановки на отпитки какие-то фишки. Мы можем, в принципе, 25 делать сейчас и 25 сделаем 20-го числа. Всё, да? Вот улыбка. Мы потом вы сидите, да, вот вы очень напряжённо. А второй момент, э-э, я, понимаете, я не спросил, я просто утвердительно, и вы как бы это приняли, что для постоянных клиентов есть преференции. Исно, конечно, для постельных. Это вот коммерческое предложение уже составлено с учётом всех преференций. Если бы в блину, там, поверьте, была бы совершенно другая суть. Понятно, да, что? То есть, э, вы очень напряжённо ждёте какого-то, э, чего я там такого на говорю? Это надо слушать очень доброжелательно, э, но опять же, понимая э свою контраргументацию. То есть, вот знаете, вы слушаете, в это время у вас должен быть инструментарий заготовленный дома, который вы как бы перебираете и думаете, какой какое из него лучше э вставить в данный момент. Понимаешь, правильно. Хорошо. Мы же не совсем вот это пробрали. Вот эта манипуляция. Угу. которая применяется часто. Мы со всеми так работаем. И, э-э, Михаил её увидел. Вот раз, когда так такое было. Ну Всё, он пошёл оправдываться. А как надо? Хм? Если надо её видеть, то А, а выдать э-э Мы со всеми, я я помогу, вы со всеми доработаем. Мы тут уже со всеми работаем срок 3 месяца и всё. Э есть же как у вас, так и у нас есть э условия для разовых клиентов, и есть условия для постоянных. Я помогу. Членя просто когда начал говорить, что у нас нет таких возможностей, мы не можем это делать сразу же к членям, что он свою фирму опускает. Опускают, конечно. Может, а мы не можем. Вы что-нибудь в плане берете? Ну, переходите, беритесь. У нас просто сейчас тоже есть сложность. 25% это реально. Это мы на тянем. А 25-20 дней, я не думаю, что для вас такая институтальная отсутка. 25-25% еще 25, 25%. И когда вы смонтируете, мы в течение 2-3 кубылирова считаем с помощью. Вот это растерянность из-за того, что нет нет подготовки к переговорам. Смотри, сам что, что вы там ему сказали? Так говорить, что ему делать там, конкретизовать, ещё что? Я начал я начал говорить, это это моя работа. То есть я могу говорить, что хочу. А и в его работа говорить правильно. Но у меня же прошло всё. Да. А вот это будет работать, это пробует. А я что-то жто отвечал по поводу мы совсем не доработали. Да, что я сделал? Положение. Ну, значит, мы с, с стороны дабы, мы, же нам, мы да. я я даю, с стороны, конечно, помогаем тут, то есть по этому проекту нам нужен новый соглашение. Я да. говорю с его с Александром. Это всё хорошо, но, в общем-то, Вот это лучше не надо делать. Это всё хорошо, но ну, в общем-то. То есть, э, здесь получается как бы ситуация, э, ну, то есть вы, ну, так, ну, на скрытом уровне получается всё, что вы говорите, в принципе, это все фигня. Ну. Это всё конечно хорошо, то что вы говорите. Ну, но... Должно быть выгодно не только вам, но и нам, потому что в данной ситуации он, в общем-то, растягивает свои деньги на большое количество времени. Ну, а на какое? Хорошо, там, на два месяца растягивать, да? Ну, давайте рассчитаем по течению недели, то есть монтажем. То есть 25% сразу. Это же в... фактически в переговорах что происходит? Манипулирование ожиданиями. То есть я сначала завысил, да, там, что я рассчитываюсь через месяц, а потом я немножко опустился и всё. Через 20 дней, а остальное после э, текудина пословно та же. 50% подскочишь. Э. Вот, я уже пишу, что я вот Вот так мы центр перешли. А, мы же увидели, да, вот этот момент. А, давайте теперь кто-тонибудь э, этот вместо меня в качестве поставщика и сделайте вот основной момент установки на игру. То есть не не не надо всё принимать за чистую монету. Ну я вот, например, когда вы сказали, что мы работаем там. Кстати, я понимаю, что э, этого не может, может быть. быть. Никто таких условий ну, не даст. Вот не надо говорить насчёт не может быть. Вот этого как раз выводить на чистую воду не надо. Почему? Хм. А потому что вы создаете тогда психологическое сопротивление. Вы э, расширяете, ну то есть вы не накапливаете потенциал к согласию, а вы его теряете. Вы че... Расширение переговорного пирога называется в негативную сторону. Можно? Просто когда я не хлядываю, вот этого не может быть, вот пошла эмоция, голос повысился. Это настолько вот, эмоции, они мешают процессу. Я про это говорю, должна быть установка на игру. А на загрязнитель угледоизности, из-за которой она возникает, эмоция. А, давайте к Тус Михаилом обсудит, а я его буду корректировать. Полина, да? Э, да, это всё, очень очень, я вот сказал, что вот по поводу рассрочить, да? Э, он должен 30%. Почти 30. И вы как сказали, что можно со второго 30 учитывать. Нет, я неправильно понял. прошу. <свист> <свист> Этот, э, я не понял, ещё раз вопрос в чём? Он назвал 50%, то есть, <свист> да, но поч на самом деле 30. Ну, минимальную, что он может предложить он, да, по рассрочке первый взнос 30%. Угу. <свист> <свист> <свист> вот. То есть ему он правильно начал с пекельности. <свист> а самом деле он реально будет... хотел с 70. <свист> я уже Озрался же, когда меня спросили. Ну и что? Ну скажите, вы ошибся, как, как, какие проблемы? Я что-то с утра не внимательный какой. Ну всё-таки нужно было сразу сказать им всем эти, да, как бы скинуть депозит. Нет, я должен Надо надо говорить больше, чтобы получить меньше. Ну это это азбука. А поехали, да? Так, покупатель Михаил пришёл на переговоры. больше миллиона рублей. Миша, давайте немножко по-другому выдвигаем, да? Э, ну что, посмотрели мы, поговорили с поставщиками, э, и вот сделали предложение. Ну, я считаю, это самый, в общем, минимум, который мы можем дать. То есть сразу втолкните это. Сразу сначала. Да. Вот это чуть хочет сразу сравнить. Так чуть чуть сравнить. Понятно, давайте с этого начнём. Мы поговорили с поставщиками, посчитали, э, определили сроки поставки. И получилось, что это самое минимальное предложение на рынке, которое мы можем вам предложить. Какая сумма получилась? Миллион пятьдесят тысяч рублей. А, так. А, скажите, пожалуйста, о сроках, что вы можете со сроками предложить? Ну, сроки срок поставки у нас 2 месяца. Это ну, это очень долго, и реально мы нуждаемся в этом оборудовании как можно быстрее. Что вы можете предложить более ранний, какие сроки? Ну, мы можем Верни вопрос. А какие, какие сроки вас интересуют? Минимальные? Минимально. Насколько сколько? минимально вы можете сократить сроки поставок до 2 месяца? Это очень долго по инициативе. Мы Это можем сократить на неделю. Постараться. На, на сколько? На неделю. Пошлите отчёт. Михаил, блин, давайте так, когда вам надо? Когда вам надо? Вчера. Вчера. Я понимаю, вчера прошло. Точные сроки, которые вас интересуют? с учётом реальности рынка. Месяц. Месяц. Да. Я думаю, что максимально 2 недели, мы от 2 месяцев можем постараться отжать, чтобы побыстрее он достать эти барысы. А ещё 2 недели. Давайте за месяц. Это всё хорошо, но не надо вот, вот вот эта фраза очень будет нервировать. Ну, оно у вас есть, типа это всё хорошо только. Вот фразы на самом деле. Угу. <м> Э-э, <East> с другой стороны, правду говоря, это слова паразиты, их использовать в переговорах нельзя. Это всё, конечно, хорошо. Да, ну, понятно, какой подтекст. Поэтому, э, здесь надо с ней поговорить немножко по-другому, Миш. То есть, э, э и чуть-чуть живее, то есть э её вести надо за, за переговоры. То есть сказать: "Полин, ну, я же не могу вам обещать то, чего я не могу сделать. Я буду стараться сделать за месяц". И я думаю, ну, я не могу обещать, что получится. Но давайте рассчитывать в наших договорах всё-таки это месяц, 2 недели. Понимаете, тогда вы войдёте в её этот, вы вроде не пошли на уступки, но в то же время показали, что вы сделаете всё от себя зависящее. Я могушка, куда там рымарочку ставить. А, да, Михаила плеча это очень мягко. попо пожестче. По, по ну вот смотрите, да, э пожестче, но он остаётся. Э, Миш, вот так, я а, и... достаточно уверенно говорю, но в то же время я не говорю рубленно и не говорю жёстко, да? Попробуйте вот интонацию поменять. Там пожевее чуть-чуть говорить, поуверенней. Хорошо. Полина, э сейчас. По рубленному орубленные, он будет, ну, переговоры это на равных, орубленные это всё-таки родительское. Понятно, я понял вашу позицию. Мы будем стараться пойти вам максимально сократить сроки поставки, но давайте останемся на тех на той договорённости, что полтора месяца это максимальное время поставки. Хорошо бы так. Угу, скажите пожалуйста, ответственность какая в договоре предусмотрена, если говорить о гарантии? А какой у вас ответственность тех? Страховые, да? То есть, что, может быть, не будет, если вы по- пойдете на поставку. Ну, какие ну, именно? Вот. Вас интересует, как это там. Какая ну, обычно пеня за просрочку оплаты? Наши штрафные наши стандартные пени, которые мы прописываем это 0.01% за каждый день просрочки. Наши стандартные пени. Э, и или второй момент, что э вот в нашем стандартном договоре мы закладываем 0.01. Вы хотели бы его изменить? Э, в нашем стандартном договоре, э пеней составляет на 0,1%. Вы хотели бы извинить? Или лучше, я скажу больше, лучше здесь вообще не акцентировать. То есть, да, у нас в стандартном договоре забита пеня 0,1%. Если ей не нравится, пусть она сама говорит об этом. Вы пишите, что ты выбираешь предмет, которым тебя будут казнить. А, ну да, если говорить... Или, то, да, уже предлагаешь казнить. Ну, ска, а здесь здесь можно продумывать вот, э, например, э, про пени, да? То есть вы можете сказать, э, конечно, забита ответственность и плательщика, и наша ответственность. И если мы вовремя не поставим, то, значит, мы будем должны вам, вы вовремя не оплатите, вы будете должны нам. Вот такое дело. Сроки всех интересуют. А если потребовать пени, то вмену убытков, которые они понесут. А, понимаете, тогда вы зацепитесь. А, вы знаете, если для вас принципиально, нет, в размере убытков никто не это, потому что ты эти убытки посчитать не можешь. А, давайте так, ну, э, это элементарно это. Полин, э, здесь, понимаете, э, на мой взгляд, деловые отношения уже сложившиеся это очень важно. Так как мы не сможем посчитать ваши убытки реально, да и вы с вами не сможете посчитать. то на выяснении этого вопроса мы поломаем много купи. Если вы хотите поднять штрафные санкции, то я не против, давайте вы поднимете за недопоставку, а мы поднимем пени за несвоевременную оплату. То есть чтобы наши отношения были паритет. То есть вы смысл в чём вы привязываете одно к другому? Всё. Меня вот невербалика Михаил, давайте вот Да, спасибо. У -у -у. Вы мне вас всё объяснили. А скажите, пожалуйста, откуда такая цена? Это дорого. За этот печной водородник. По какой цене? Тихо, тихо. Да давайте вот такой дорого? И молчи. Вы вот прямо Михаил, вот так удивиться на дурака. В интернете одни и те же позиции, знаете, э, можно купить э на 10, 15% э динамичнее, чем то, что вы указали в вашем прайсе. Но вот дело в том, что мы с вами давно сотрудничаем. Мы вас знаем, э, поэтому мы можем пойти. Но вы хотели, э, сделать цену таких же... Ну, в интернете я могу сказать по своему личному опыту, можно найти телефон в 3-4 раза дешевле оригинала. Вот. Он будет выглядеть так же, но, к сожалению, функционал будет совсем другой. Вот. И сам будет другой, и, в общем-то, можно попасть с такими компаниями, которые вот предлагают свою услугу. Если это, конечно, не, не раскрученный бренд. Ну, ну всё да, правильно да. говорите, потому что я на самом деле нет. Э, на да, самом нет, деле, убираем. Убираем. Всё правильно говорите, потому что доверие к фирме, э, к фирме, которую ты, с которой ты лично не знаком, но видишь только сайт по интернету, да, сложно подработать такую компанию. Вас мы знаем давно. Поэтому, конечно, я бы хотел, чтобы для таких было какие-то условия. Какая скидка вас интересует? по 20%. А вернее, мы обычно так работали, у вас было скидки 20%, я помню прошлый, год, 3 года назад. Но ну, время течёт, время, измен... э, -э жизнь меняется. Э, -э у нас было было успешное сотрудничество с вами, но это было достаточно давно. Мы помним об этом, но это... Чтобы... Но не забываем, что... <связь> <связь>. <связь> Миш, нет, здесь надо говорить, что, Полин, да, три года назад была скидка 20%, потому что мы начинали работать. Мы с новыми до сих пор так работаем. То есть мы увеличиваем свою маржинальность, и потом ну, у нас появляется э, какая-то маневр для торга. Но с вами-то мы знаем уже друг друга давно, и мы поэтому... А сразу делаем предложение, которое конечная, чтобы не тратить время на все эти торги. То что в интернете, да, вы знаете, я иногда в интернет залажу, я мечтаю там жить, там всё так дёшево. А этот, ну, никто ни за что не отвечает. Мы же говорим не просто за поставку оборудования, мы говорим за ответственность за это оборудование, мы говорим за монтаж и так далее. привезти, если вы хотите просто, чтобы мы привезли, поставили вам и ни за что не отвечали. Ну, давайте я посмотрю, сделаю цены, вас это интересует. Вот я просто привезу и скажу, если вы ко мне обратитесь, я скажу, что я ни за что не отвечаю. Я думаю, нет. Ну, наверное, ценность всех отношений заключается именно в комплексном решении и в обслуживании. По-моему, хорошо. по поводу ну, да, ну клиента это всё можно придумать или это так и есть? Ну обычно так и есть, постоянно и всегда на дисконте работают. Ну, в том или в другом виде. Понимаешь? Да. А вот я ещё когда вот эту такую палею не в хорошем виде, да, она когда там, заканчивает фразу, она заканчивает, сразу на делает вот так вот. Еслется. Так. Это как Горгона Медуза? Я я не вижу. А Миш, вот понятно, и э, на чём она поймала? Вот знаете, как э будущий поверка. Э на, на чём э поймала? На то, что мы давно работаем. Вот э, партнёры, как правильно, по ходу переговоров, они очень чётко чувствуют, кого, на чём можно поймать. Вот долговременность отношений, вот а, она на это била. била. И, э, понимаете, вот это навыки контраргументации. То есть она говорит о долговременности отношений, а вы говорите: "Именно поэтому у вас здесь миллион, а не миллион 300". То есть используйте её аргументы э в свою же пользу. Потому что я услышал об этом, но поэтому Да, вы услышали бы там, конечно, постоянные клиенты, да, для нас это вообще святые коровы, которых мы пл- плём, кормим. Если для одних сено стоит там миллион, миллион 300, то для постоянных стоит это понятно, да, о чём я говорю? То есть вы взяли этот аргумент, и вы его перевернули в свою пользу. Это вот это аргументация и контраргументация это навыки. Я, кстати, вот своей последней такой манипулятивной находкой поделюсь. А когда переговоры ведёшь и вот так же тебя на что-то уговаривают, и пользуются вот этой технологией работы с возражениями. Я говорю: "Ну, вы я смотрю, неплохо на тренингах отзанимались". Э, я говорю, вас вам так рассказывают учить. Это сразу вот бубук я слышу, он начинает что-то рассказывать про тренинги. А и иногда интересно, ну вот время есть, то это интересно попрактиковаться. А иногда э, специально даёшь какой-то э, тезис спорный, и они говорят, э, ну, с этим можно было бы поспорить. Я говорю: "Вы знаете, а вот вас на тренингах не предупреждали, что так нельзя говорить?" Окей, минирование. <фих> <г Gina> <rows> Они, ну, да, я говорю: "Ну, вы этот, поаккуратнее". И всё. И ч, человек в замешательстве таком, и ты тогда сверху, и вот э начинаешь, э я последний раз глянец отжал вот один там, э рекламу 75 до 20.000. Верно, это сказать, но при этом, конечно, всё про это замечать. Не, не, надо сказать: "Вижу, проходили тренинги, владеете там". Нет, попам <сосказуем> же на это, на, на вашу фразу сказал. Ну, тренинг, конечно, замечательно, но дела у тренинга как-то в моей позиции. Ну, ну, позиция хорошо. Позиция так Понимаете, пози... вы вот этот вы, вы уже оправдались, понимаете? <сосказуем> Такое дело. А мне, мне ж... нужно больше живость, да, я бы так сказал. Очень напряжённо сижу. и за счёт этого не получается такого контакта. И э пока всё хорошо, вот я понял, в чём проблема. Пока не требуют скидок, не требуют никаких преференций. У тебя всё хорошо, но ты не можешь расслабиться по какой причине? Потому что ты всё время ждёшь, э что тебе дадут поддых и попросят какую-нибудь эту скидку. И ты её боишься. У нас Вот. И э тебе вот, а, я не знаю, ну, чтение вот литературы по переговорам, оно особо толка не даёт. Тебе нужно научиться готовиться. То есть всё, что бывает на переговорах, я вот поверни консультировал очень такие сложные переговоры, многораундовые. Если сесть подумать, сделать раскладку там по балансу сил и по всему остальному до переговоров, как правило, всё течение, их можно просчитать до этих переговоров. Описать ситуацию? Подставить ситуацию. Ну я вот на тренинге по переговорам, я рисую схему, да, по которой идёт, как правило, раскладка. Ну там как надо смотреть. До переговоров. Этот делается раскладка. Как она выглядит? А? Не, ну есть стороны, есть позиции, есть интересы. Какие позиции? Как они будут аргументировать, э, что что не могут сделать, на что не могут пойти. Обязательно, э, свою аргументацию надо разработать. Проверьте аргументацию на, э, противоречивость обязательно, чтобы ваши ваши аргументы не пере, не переворачивали против вас. получается, есть уже были переговоры, были какие-то ситуации? Нет. Да? Ну, э, да? ну, вот синтово мы готовили там переговорную команду, мы из офис интернет отобрали эти сведения. Просто по интервью представителя в России. у очень важен баланс сил. Вот, допустим, у Геннадия сейчас есть проблема. Вот он опять же вчера подходил. Ну, у него проблемы возникают из-за того, что он неправильно оценивает баланс сил. То есть баланс сил на самом деле на его стороне, а он думает, что нет. Поэтому он всё время бегает оправдывается и совершенно неправильно выбирает стратегию ведения переговоров. А сейчас у вас баланс сил, он примерно одинаковый. А но вы очень боитесь потерять это очень и так. И Миш, здесь вопрос очень важный, почему? Потому что вас тогда будут отжимать. Потому что, ну, как для опытного переговорщика видно, что вы отжимаетесь. Ну, то есть если я вас пожалею, как бы у меня, ну, хватит этой и какого? э порядочности там моральных качеств, то я где-то остановлюсь. Если попадёте на циник, а то он может и додавить. Может, я вообще. Очень... Но, да, конечно, это может. Это очень глубоко. человек, я не не знаю, не, не успел напрямую понимать, что этот мир может доставать моральность, а он просто э, успел уврачиваться от каких-то проблем. Да, да. Но это очень глубоко. Можно глубоко. с разговорами, если когда вот, вот не разглядишь. Абсолютно правильно. Вот основной момент в этом. И видите, он с чужими ещё хоть как-то, да? А когда получаются, ну, уже какие-то хотя бы отношения связаны, то э-э отстаивать эту позицию не получается. Вернее, позиции-то нет. Как такое. То есть он же идёт на переговоры неподготовленный абсолютно. И э в, вот я ещё раз говорю, вот ключевой момент, да, установка на игру, ничего личного. Вы, э, знаете, как киллеры говорят, да, ничего личного. То есть я тебя застрелил, но я к тебе не испытываю ничего. Да, то да, симпатичный человек, что. Че, Предложились бы, сложились в бы, э, особенно получается, когда за отношения какие-то там клиент покупается. А почему? В основном родительские, больше. То есть человек а... сразу начинает вот эти вот роли играть. А, и ну, здесь же переговоры, здесь я ещё раз говорю, легитимный уровень транзакции. Взрослый-взрослый, всё. А вот это вопрос не мало понятный. И вот поэтому мы вчера говорили, что важно умение оставаться на взрослой позиции. Почему? Потому что там Полина или я что-то говорю, мы затрагиваем какие-то глубинные струнки у э Михаила, и отсюда вырываются фразы, которые носят такой полускорбительный характер. Угу. Угу. И всё, и человек сразу И он начинает там стеть ещё что-то, э хотя на самом деле он смешал личное Он говорит, а ты не, не путаешь свою шерсть, да, с общественной. А вот Михаил путает личную шерсть с общественной. И э это на самом деле проблема. Вот как только человек начинает, как он выглядит, а как его это, всё, это это проигрыш переговору. Угу. Слушайте, можно же ещё моменты задеть. Ну, как бы есть такой момент, что люди а, работают с тем, кто им нравится. Ведь очень много Конечно. Вот, строится именно на личных таких. Можно прямо ему вот так вот сказать, что вот вот только ради вас мы mm -hmm. вот работаем с вашей компанией, так что давайте мы свои ещё дополнительные скетчики постараемся для нас для как так хорошо относится. А, а как вот мне значит, вот, как прям, лично, ну, и, лично. Вот я, например, человека вижу, Мне кажется, из-за этого у меня как раз и я его сразу как вот, ну, воспринимаю вот как, ну, ну как ли, личный личная обида. Ну, то есть я его не вижу как коллега, я вижу его как сразу другой, ну вот так вот. Ну, и, это плохо. А, понимаете, муж и одинок, от лета отдельно. отдельно. Да. Это это это основной принцип. Мы хотим понять, я, я не знаю, как. Понимаете, делать, у меня есть э, сейчас клиенты, да, которые мои друзья. Ну, ну бывшие клиенты. А, ну, с которыми, ну, ех, тогда не консульти, перестаю консультировать. Всегда дистанционно. И я я друзья вот и это, мы, допустим, каждую среду ходим в баню, да? То есть там сидят все бизнесмены, все это. Я знаю, что они делают неправильно, я никогда ничего никому не говорю. Угу. Не спрашивай. Я никого не консультирую. Во-первых, э, когда ты человек, знаешь, 20 лет, ты э-э Ну как? Я для них не авторитет. У них совершенно другое мышление. Они ко мне за помощью не обращаются. Если они обратятся, я помогу. Откуда вы знаете, что они делают? М? Они просто бессидно бессидно. Ну потому что они когда беседуют, рассказывают, что у них там рынок сбыта улетел. Но когда они сидят и рассказывают, что у них там 75% выбирают один комбинат производимая продукция. Но не надо Ну просто они делятся там видом. Э то, ну не надо Показ быть. Не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, что рано или поздно проблемы возникнут. Ну они возникают. А поэтому есть вот в медицине есть такой принцип, э врачи никогда не лечат родственников. Ну я имею в виду, не терапевты, вот хирурги никогда не оперируют своих. Есть там отмороженные э рядом отмороженных товарищ. Но, э, обычная практика не делает. Почему? Потому что начинается лучше враг хорошего. То есть начинают делать хорошо там сверхнадёжно, и в итоге не так, как надо. А, знаете, там лишний шовчик. И вот на этом лишнем шовчике именно попадают в сосуд. И потом другая, э, другая поговорка или практика. Как обычно, тогда я свои башки. Угу. Ба. И э как? Смотрите, вот этот клиент, вот этот друг, ну, постоянно просто контролирует тебя, да, в этом. А и он и он не сближаться. Нельзя сближаться с персоналом. Вот к руководству нельзя сближаться с персоналом. К руководству с персоналом, а нам есть коллеги, ну, ну, как сказать? Нет, ну <связывающих> как у меня? <связывающих> вот. как у меня? <связывающих> вот, то есть с персоналом же. в сервисном центре я был инженером. Тем тембуля. Между руководителем и подчинёнными должна быть дистанция психологическая. Если её нет, вы не сможете управлять. Поэтому э, обязательно должна быть дистанция. И с клиентом, то есть у вас с клиентом должны быть формально хорошие отношения. Вы должны уметь э обо всём рассказать, э там поговорить обо всём. Я не знаю, Михаил умеете, нет? Вы не о чём-то не разговариваете с Мы клиентами. Всё нормально, нет, да? Все до персонала клиник. Бывает выкладывает, он на на то ус э умение поддержать разговор вот не о чём это очень важный момент. Кажется, мне хочется вот прямо там на том моменте уже уже вот хочется вот, там уже уже вечно там вот плен говорит: "Ты сам хочешь всё рассказать". Вот как? А. Нет, подождите, а это игра. Это игра, да. Помёте, э, ну, э У вас должно быть в жизни чего-то вне работы. Вот где там можно рассказать. Ну, на работе это рассказывать. Ну, понимаете, ну, да, знаете, как, если я сейчас начну рассказывать, да, что у меня в личной жизни творится, ну и что, что это такое, интересно. да? Не, ну, э, интересно, но зачем? А зачем? Не... С точки зрения бизнеса это будет абсолютно неправильно. но но надо делить дела и личное. Это это разные сферы. И та и та очень важна, но они разные. И опять же, почему очень часто не получается работать там муж жена, что там муж начальник, она подчинённая, потому что дистанции нет ни черта. Или получается, но очень тяжело. Ой, тяжело, это, тяжело вот там. Ти ты ну тяжело, потому что тяжело абстрагироваться от личного. Есть самошарше понимание, и поэтому это вся тяжесть пере перелопачивается, но очень. Вот отрываться. Ну давай. Я понимаю, что хочется, но вы просто, ну почему хочется потрепаться? А может, давайте тогда перейдём, да? Их я ответил на вопросы. Есть ну, ещё остались. Да. А вот, резюмирую, что хочу сказать. Э, во-первых, по жилью не надо заводиться. Вы как только начинаете торговаться, вы этого боитесь. О. Надо по походить по рынкам, в том числе и автомобильным. И поторговаться. Всё. Нет, серьёзно. Я, я серьёзно. Восприятие, хорошо. вам походить, поторговаться это от э я не знаю, у вас машина искусно. Да. Я не знаю, может, ради хухмы дать объявление, попродайте свою машину. По замушенной цене только. Ага. Не, а ну вы же всегда я можете отказаться. А как э задать, в будущем так вы хотели, вы вот принимали продавать. Вот э сделайте и то и то, и попродайте. А то вдруг продастся. <laughs> не, ну вдруг продастся, да, продадите. Ну поставьте 30-40 тысяч выше рынка. Хорошо. Я не знаю, у вас машина какая? Акцент. Ну да, 30-40 для акцента нормальная цена. Ну, выше рынка, я имею ввиду. Купите новую, если продаете. <laughs> то есть надо попродавать, чтобы была аргументация, контраргументация. Вот. Э теперь, э, может, тогда Ров э с вами начали. Здесь есть нюанс. Вы кого хотите встреч? С кем вы хотите работать? С кем я там? А, каким? Ну, открытым. Ну Сколько ему лет? Ну, где-то ну, больше 5 лет. не больше 50. Чем занимается? Ну, как удобнее, да, сделать один честный. А у вас, по-моему, кто там? Долурас, да? Она у вас сидит на шоу-бизнесе, да? Да, да. Баранова сидит там на других. Э, ещё другая сидит ещё на ком-то. Правильно? Хмм. Mm. То есть это разные сегменты людей. И вот в тусовке там весь гламур, они ходят к Зайцеву, и а, к Долоресу. А, после богатых людей, я хочу видеть. Ну, богатые, они же могут тоже быть по-разному богатыми. Ну, я сейчас не задумываюсь, какие они должны быть. А, а от этого будет зависеть. Почему? Потому что, а, может быть, я не знаю, там, жена нашего президента к Зайцеву встречу себя не пойдёт. Понятно, о чём я говорю? Потому что мы дельвер. Почему он моделирует? В чём он вдруг стал? Ой, не зайцев, он зверь, да. Ну, да, неважно, да. По понятно, что мне я сказал. А, то есть, э, я, насколько понимаю, тоже есть сегмент свой. Вот, допустим, они сделали клоуны, да? А? У вот мои там знакомые топ-мастера, да, в Москве. У нее, допустим, бизнес-верхушка да, вся сидит, но там совершенно нет шоу-бизнеса. А разговоры, согласитесь, с шоу-бизнесом и с бизнес-элитой – это разные разговоры, разное позиционирование, разный ремонт салона даже. Вы с кем хотите работать? Я не задумываюсь с кем. Евгун больше по шоу-бизнес по характеру ближе к. А, ну да. Да. А, ну, вот в шоу-бизнесе, насколько я знаю, насколько я пересекался, там вообще нет друзей. Там все в засусе, ну, со слюну едят, передают. Mm -hmm. И э там э, нельзя вот откровенничать, да, э там нельзя Как, всегда быть, как ты всегда будь как цирк, как. Ага, Диа, хорошо. А кто хочет причёску поменять? Да. Мне. Uh -huh. А, вытать. Вот кто похож на вашего такого клиента? Типично. Да, а, а, да, ты, да, да, да, да. Я хотела поменять, и Маша мне тут рассказывала про короткие какие-то. Давайте, кто на типичного клиента? На моего клиента? Да, да. Ну вот. Она. Она. Ну, э, вот давайте, она пришла по рекомендации от, э, юр снимашта, да, да? А, и говорит: "Тут вот, что-то хочу, а кого не знаю". Да. Мне как кого хочешь. кого её Ну, да, обработайте её. Ну, вообще на женщину всё. Не, ну вот вот конкретный, конкретный человек. Ну, По-моему, женщина. Так, э, э, -э, -э так, вы сразу же адрес себе А я вот э, хочу поменять немножко, понимаешь, у меня вот, э, уже как-то надоело сидеть перед зеркалом всё время, всё одно и тоже то же хочется что-то новенькое. Можете что-нибудь порекомендовать? Да, конечно. Вы вот, подскажете, как вы меня видите? Я вас вижу, хмм, вам надо чуть поярче волосы, а, э, поярче цвет. А, например, я вас вижу, вот у вас длинный волос, да? Или вам По длине идет волос, вот я так вижу, угу. или сделать а, такую среднюю стрижечку, ну, каскадный вариант. Я, я так вижу, что вам будет хоро хорошо. Угу. Что, что, что надо делать? Ну, дальше, вот, а. рассказывайте про а, образ. Рассказывай, да? А, то есть, она должна сейчас сесть в крисло и согласиться а, или нет, не согласиться. Да, я сказала. У вас просто-таки глаза, они э, зелено-голубые. Да. И у вас эти, подарите под этот цвет глаз, э, именно идут яркие цвета волос. Но я ещё могла бы вам предложить, э, например, какой-нибудь тёмно-тёмо-коричневый цвет. Но при тёмно-тёмо-коричнейте, вам хорошо был бы очень короткая стрижка. Именно с этим цветом. Mm -hmm. Да. Э, Ну я люблю короткие, да. Ну все не все, что я люблю, то не все. Ну я, спасибо вам. Считываю видео. А вот поярче, вот с другим цветом, который я вам предложила, поярче, да? Именно длина волос была бы где-то вот так. Вам пошел бы вот с этим цветом вот такой длинный волос? Мне вот я так, так вижу. Мне это больше устроит, потому что я как бы так кардинально, вот как бы, темный цвет, мне mm -hmm. не хочется, мне хочется все равно. своё, но чуть-чуть форму изменить, уже та, что маленько более. А сейчас она в какой форме? Скажите, пожалуйста. Он, хорошо, я здесь. Я вам могу предложить, э, я смотрю ваш каскадик, я могу вам, э, если вы не хотите менять кардинально, я могу чуть-чуть придать креативность, чуть-чуть, но бред этого оставить э леганность, э, хмм, женственность за счёт чего креативности. А, значит, что немного форму креативную mm -hmm. придать, но при этом остаётся каркасвик формы. А можете, к примеру, показать примеры, как бы ведь? Да, конверты. конечно, вот, пожалуй. Угу. Ну что? Ну-ну-ну-ну. Хочешь ну, ну. дальше, да? Да, дальше. А вот, знаете, у меня ещё с волосами немножко проблема, они у меня такие проблемные. Ну, то, можно что-нибудь да. сказать? А Я вот как-то, как я знаю, укладывать не просто, вообще средства подобрать тоже для волос, они как-то. Угу. Да, для подростков. Да, ну, вообще, к волнистым волосам свойственно быть более сухими. Но, хмм, я вам я же терялась. Угу. Я могу предложить масочки для Более а волнисто волос он кострый. Mm -hmm. Он более пористый, чем прямой волос. Mm -hmm. Я могу предложить эту серию. Полечить масочки. Mm -hmm. Масочки такой. Mm -hmm. Угу. Вот знаете, это масочка, шампунь, который прилагается, mm -hmm. а насколько это вообще пользоваться, чтобы был результат? А результат нужен как минимум месяц. Ну, это должно полечить до конца э месяц, сколько я теряю. Ну, минимум как месяц нужно полечить, масочку и шампунькой это попозже, да. А, Юр, пока подключаю, продолжайте что разговаривать. Да, вот Машу подключим. Лично, а сколько это примерно может стоить? Ну, это будет стоить, а лечение будет, а, вот эта масочка стоит 5 тысяч рублей, а вот это шампунька 6 тысяч рублей. Ну, ладно, приуречим. Ну, 2 тысячи рублей. Ну, что? Ну, ввправду, я позволить себе <свят> такое <свят> не могу. Не можете, да? Угу. А вам нравится вот лично вам субъективное общение сейчас? Ну, немножко я, например, отталкивает. Меня ну, раздражает. Отталкивает чем? Э, не знаю, вот а как бы человек больше рассказывает о своём как бы именно вот впечатлении, она не пытается войти в диалог. Ну, потому что монолог, то монолог. То есть нет диалога. То есть вот с самого начала ты фактически начала что-то предлагать. Угу. не узнав э, её мнение. А, понимаешь, и, э, ну, то есть там сделать ярче, да? То есть она вот такие глаза сделала, да, она ярче. Ты это не увидел, и там и креативно асимметрия за бабах, а не один чуп, и вот он пошёл, пошёл, пошёл и сюда на, через нос вот так называется фрокенбог причёска. Там, э, э, ну, э должен быть диалог. А э, здесь, понимаешь, у тебя сейчас вот посмотришь, у тебя получается, знаешь, там звезда в образе. То есть, вы знаете, мне мне надо сделать э рамочку, рамочка. Рамочка. Я представляю рамочка. Из Дуба нет, из дуба нет, из дуба нет, нет, нет не из дуба. Из кармогона, из кармогона, да, из чёрного африканского дерева кармогона мы его обточим. Ну то есть это сказала там. Я пришла подстричься. А остальное уже И вот вижу тебя красавица в инвалидном кресле с травмами различной степени тяжести. А? Они такие. Кто? Нет. э мы же говорим, понимаете, э это сейчас Маша такая. Но если Маша, вот то, о чём я говорил вчера, да, если Маша хочет стать мастером экстра-класса, то э она уже может быть встретиться, научи, ну, работать она технически. Научилась там не хуже топ-мастеров. Но э преподносить себя, общаться с и э, э людни э рассказывать о них. И самый главный момент, Маш, контакта не было практически. Угу. Вот реально за такое время контакт не установили. А как создать контакт? Контакт со создаётся тогда, когда вы спрашиваете человека да, и получаете много, согласие, да. Угу. Ну, вот, давайте. Юра. А кто она поймала? Вот Юра? Ё. Кому? <связывающие> да. Так, э, э, э так, сейчас э, сейчас подождите. А я вот, э, хочу пролайтить вам, что вот обратитесь к отцу, она тоже будет что-то маленько, может, что-нибудь порекомендовать. Да, конечно. Да. Кажется, там были. Я вас вижу, э, вам надо чуть поярче волосы, а поярче цвет. Там, например, я раздвинула вот гарнитура, да? Э, типа по нижней горлу. Те видны себе? Или сделать а, такую среднюю стрелочку, но ну, каскадным рядом. Всё, на так ниже, чтобы тихо хорошо. Думаю. Что-то всё на этом. Ну, дальше вот, а вот так ли да? правильно? А, вот да? так, да? А то самое, значит, все прихлы, то есть длинные загощения делала. Ваши блага, они, э, региона, и, ну, блага. И под этим под этим глас, э, линии идут ядкие, недовольные. Но я чего могу вам приложить, э, например, какой-то тёмный коричневый. Посмотри, сколько ты говоришь, Но, и она не участвует говорите, вообще. Если вам прошу было бы очень. Не тоже прыг наверх лепался. Да. Э <святый> То есть всё, ты вошла в образ, и ты не отслеживаешь, что с человеком говорит. Который... А и включай там да, да, дальше всё то же самое будет. Ну. Да? Я хочу пробую на него всё вот. Ну. И у меня вас знаете, им ради я почему я могу сказать, у меня такая мысль приходит, когда я начинаю так говорить, у меня такой вот Мне кажется, если я начну слушать с клиентом, у меня такое ощущение, почемус любижит? Нет, не мысль, то, что я подстраиюсь под него. Это даже вот вот этого и надо. Да, подстраиваться, да? Подстройка коммуникативная подстройка. Если вы хотите убедить, э, этот, что человек предпочитает, вообще, он настроен на те эксперименты, которые вы хотите ему предложить. А я хочу изменить Конечно, существует. А понимаете, э э в её понимании изменится это одно. В вашем понимании изменится да, это чуть -чуть. Я я предложил чуть-чуть себе изменить. Не, ну в её понимании это не чуть-чуть. Нет, причём я не предложил, я я сказала, как пойдёт. Вот не, ну, то есть это получается, равно же её выбор. А, это, уставит. вот в тех, да. понимаете, вот вы, на мой взгляд, Маш, да. понимаете, вот э оптимальный вариант для вас в вашей работе было бы что, когда вы совместно с ней, вот вы рекомендуете, э вы ищете её образ, да, вы предлагаете, но совместно с ней А у вас, понимаете, сколько раз за первую минуту общения вы сказали, что я вижу вас? Угу. Да, я вас так не люблю. Ни разу не сказала только мне. <свист> я из Патрииха, я к ней лежу через весь город, и я получала огромное удовольствие от того, что она одобрила ту ткань, которую я выбрала. Ей так понравился посыл, который я выбрала. <свист> <свист> я, я к ней не понимаю, значит, я... Ну, ты о короткой стрижке, что поделаешь? Э-э вы можете любить короткие стрижки, но их не надо навязывать. Ради бога, вы можете собрать вокруг себя, да, часть постоянной клиентуры, которая будет заточена на короткие стрижки. Но, э-э, этот, э-э, Э-э, не все же любят. Вы хотите со всем искусством собрать всех, кто коротко стрижётся, вообще? Я не сегодня, я всех только балую. Может, Миша, такой комочек, может, готовый. Ну я вот в парикмахерском искусстве не очень понимаю, но мне кажется, э-э коротко подстричь это всё-таки не тот пилотаж, да, чем будет этот длинные, длинные причёски делать. Ну всё, в принципе, хорошо всё было. Вот, ну, я про это говорю, поэтому если опять вот э то есть или тогда вы уже выстраиваете концепцию, да, там э, Маша, король высших девушек, да, там Ну я Да, говорит, тогда И тогда тогда специализироваться. То есть тогда нет проблем. То есть приходят люди одного типа и это ну, э Если вы хотите работать с разнонаправленной клиентурой, э, и делай бэн, то тогда нужно учитывать их интересы и их понимание, э, что такое изменится, что такое не изменится. Давайте попробуем ещё раз. То самое только другим. Ну, давайте с другим человеком, да. То самое. Давайте. Куда мы собираемся? А? Нет. Да. А. Да. М? Да. Давайте. Привет, станцевать сейчас. А давайте сделаем. Подождите. Да. Ян, вы этот, подожди, я сейчас. Вы двигайтесь на креслице. А у вас ничего, вы заплетётесь потом обратно, нет? Да Или лучше не трогать. А. Да, идите сюда, идите сюда. Нет, Но ножницы да. не надо. Да. Ножницы не надо? Вот, э, ну, это же стандартная, да, ситуация, да, когда конечно. вы общаетесь да, вот да. Э, именно в этом через зеркало. Это, через зеркало, то есть <свистит> отражение. <срежет>, Верно, просто <свистит> не видели <свистит> сейчас как-то. Что-то надо бы сделать. Но кардинально, знаешь, не хочу. Я долго долго думала. А что что с тобой делать, как его бы постричь? Ну, время осталось. Что-то может как-то покраситься, не знаю. Ну, в общем, не знаю. Угу. Предложишь что? -то. А последние рельс каким цветом ты красил? <свист> а, если <естественно>, я самалась. <свист> <свист> <свист> ну, если тебе надо, я тебе не расскажу. Это тебе надо, ты можешь. Да, последней я ходила, я была блондинкой восемь лет, потому со своими волосами ходила. Угу. То есть тоже долго. И чёрная Николаевна вот. А чем думаешь, надо мне лировать такое? Ну вот что ты ты с у тебя блондинки хотела? Хочешь. Ты сейчас тоже блондинка, да, да? Ну вот такое, да, да. не такая вся блондинка. Хорошо. А ну ты подчерты выраженной блондиночкой или там как по-натуральнее? Какой как лучше? Мне-то вижу вот Ну, вот ты когда ты была, когда ты блондиночкой? Да. Ну вот разницу ты помнишь, когда помнишь, что как вот твоё ощущение? Да, когда была блондинка, было глупие. Ну, ладно. Ощущение, ну, слушай, ну, ты хочешь его вырародить как-то. Угу. Я хочу, чтобы было вот вот ландышка, но вот не такой стандартный, как все. Ну, больше холодный, тёплый какой-то. А я не разбираюсь, не вот. разбираешься. Да, ну как холодно то в школу когда? Такой. Я вообще не понимаю вот это. Шесть сестёр. Вот. А длину, э, как бы хоть длину. Ну, оставить вот что-то такое, да? А у тех крыжи ничего нет. Крышки только показит, да. Да? да? Ну, ну что-то вот сделать такое, чтобы было так хорошо классическое сделаем. Один ну, вопрос. Ну, я себе делаю бладеньчко, тебе будет хорошо. А Такой хмм холодненький цвет. А почему холодненький? Ну, тебе тебе пойдёт. Я Дима на нас. Я не могу так я. Нормально. Да это я больше не буду. Нет, я просто теряюсь. А чего ты теряешься? Не, ну это нормально, реальная ситуация. Это нас так же не пасует, как если смотри, то я теряюсь. Это нормально. Короче, я знал. Ты же Можно можно вот так. А почему вы решили? Мы на самом деле холодно, да? Ну то есть. Да, я я. А может днём? Сериалы, все пригните сериальчик. Интересно. Я если я здесь. Да, конечно, я прошу холодный будет. Я тебе я чувствую, я вижу, что ты пойдёшь. А холодное, это как? Тебе лучше. Ну холодное это больше такой, он больше идёт м-м так. Холодовый. Э, да. Он больше такой серебриный оттенок. Mm. Больше, и да, холодный. Что, что я, боюсь, я сейчас не буду старее выглядеть, возраст ничего. Не, ну готов... ты знаешь, да, руки такие. В общем, что сама-то девочка, тебе старше ты любой цвет не сделает пока. Потому что ты, в общем, достаточно Медленно. молодая. Да. А не 15 лет ты? Mm. А. Что вы имеете? Да это серебро. Тебе будет хорошо, знаешь, как бы я. Нет. Ну, нет, не да. Что-то другое. А, ну, ну, ну вообще вот ты хоть как-нибудь представляешь, вот твоё ощущение, какое-то вот. Да, давай, давай немножко менять. У тебя очень много дёрганых движений, да? То есть вот я видел, как работает, ну, да, конечно, вот они. Я. Вот я бы убрал это сюда, да. Вот они плавненькими движениями, да. И здесь нет. сделал бы там один ярус, да, я там за, втор второй ярус. И я, э главное, -э мне про Людмию я нервничаю. Да, да, да, вот взяли очень сидит сюда. Просто известно, вся Москва к тебе поехала. А, спасибо. И вот кисточки делал. Нет, очень. Лавочки. Критим и э Ян, вот да, по ощущениям как? По ощущениям, ну что-то как-то я я из неё вытягиваю, во-первых, потому что я пришла к специалисту, я такой вот, вот я хочу я готов заплатить деньги, но Я хочу и консультацию получить. Mm -hmm. И, соответственно, я придирчивый э, покупатель. Mm -hmm. Я сначала маркетинг, ну, исследования провожу, а потом уже делаю выбор. Mm -hmm. Я вслепую не доверяю сам самого одевалку беру. Мне ну как бы сложно. То есть мне удобнее, комфортнее, когда человек вот сразу сходу как-то вот выдаёт, потому что mm -hmm. ну мои деньги, моё время, когда mm -hmm. я. Да, вот. Ну в, в принципе, в принципе, как бы всё равно что-то mm -hmm. mm -hmm. нужно. А, вот. ну хотелось бы как-то. Ну вот отдохнуть бы. Ну, кстати, вот есть сомнения. Хотя, честно говоря, вот из жизни, да. из жизни у меня парикмахер, к которому я сажусь, он мне там, ну что-то такое говорит, и я уже думаю, ну ладно. Ну делает хорошо. Ну, я к другому себя веду, в салоне. Там же это не смотрит близко. Ну, может, может быть, по-другому, да, я понимаю, там фактор камеры. Ну, а и я и... думаю, просто э-э Ты увидела, э, вот должен быть какой-то диалог, но даже с Яной контакта не получилось вот такого а человеческого. А хотя да, контакт, когда есть, тогда доверяешь. Да, да. Тогда да. начинаешь доверять доверяешь, и, э, ну, да, что делать? Причём она ж много личностной информации дала. У меня, знаешь, что еще единственное, ой, знаете, Борис, единственное, я еще думаю, что вот я лучше знаю, вот так вот у меня такое ощущение. Поэтому я не слышу клиентов, а вот, вот еще. Я как раз говорю э, о, о том, что все коммуникативные проблемы – это отражение внутренних проблем, да? Что у Михаила, что у, у Вас. Вы должны вот… Э, Когда вы ему сделаете уже, вот он скажет: "О, блин, вот так, да?" Mm -hmm. Тогда он придёт к вам через год и скажет: "Вот хочу что-то поменять, Маш. Сделать что-нибудь другое". Но должен быть фактор доверия. Что значит вы лучше? Вы должны продать mm -hmm. своё видение. А вы его не продаёте. Вот я знаю лучше всё. Но в ва ваше видение, э, может быть это. Вот я извиняюсь, да, честно. Вот мне такие причёски не нравятся, вот как у вас сейчас. Угу. Ну, многие. То есть, да, не нравится, да, да, я, я, да, я я это. Ну, понимаете, я думаю, многим женщинам тоже не нравится, да? <связь> Только, а когда... многим нравится. Ну, э, может просто вот этот, э, когда приходит, она э видит там вас через сколько там, через 10 дней после тифо встречи или там через <связь> 2 месяца, а? Ну, то есть а, она своё видение пытается навязать. Да, да, у меня это есть. <связь> И это неправильно, тебе будут уходить. То есть ты должна убедить, человек должен быть, э, согласиться быть, например, на эксперимент, например, там например, еще на что-то. Я что вам да? хочу, да. вот как быть, например, вот, вот с тем, то, что, например, если мне не нравится длинный волос, да, вот берите серьезно, мне не нравятся длинные волосы. И советую человеку, там, оставить длину, я не вдохновлена сама. Как я могу? Тогда стригите только короткий. Нет, вот это я тоже не хочу. <связь> <Надо>, Нет, ну <связь> надо, надо, <связь> делать, <связь> надо, надо делать то, что нравится. Очень нравится да, успеха, да, как они да, могут. да, конечно. Златы можешь. Тем более ещё сопротивление. Да. Нет. А вот это нового нет. 11.500, это нормально, но для меня это как бы, у нас ещё был один момент, э, когда Когда сначала ты меня спросила, Ты сказал подробнее, Нет. а потом ты меня переспросила, я торожу, что ты даже не запомнила всё, как говорила. Да, не слышу. Она она не слышит. Да. Она, я, она, она, она Да, нет привычки запоминать всё. Да, нет у меня, я бы слышу. Это а это уже сразу, знаешь, просто по негативу. Угу. Это это это вот такие основные проблемы. Так, давайте, э Обед. вот обидать не будем сегодня. Э минут 5-10 передохнём, пойдём дальше.